Михаил л а н ц о в пограниц повышенной проходимости. Пролог. Виктор всегда считал себя везучим. Бедная семья и тяжелое детство не помешали ему поступить на бесплатное отделение в престижный московский вуз. Факультет радиоэлектроники и лазерной техники, конечно, не был пределом мечтаний, но вполне оправдывал его ожидания. С таким образованием не пропадешь. А потому Витя исправно, совсем возможным рвением вгрызался в гранит науки, словно бурндук у в печеньку. Итог закономерен: красный диплом бакалавра и поступление в магистратуру. И все шло хорошо, если бы не одна маленькая слабость – женщины. О да, Виктор их любил, а они, что самое интересное, как правило, отвечали взаимностью: что свободные, что замужние. Был в нем какой-то шарм, манящий представительниц слабого пола, словно яркий свет мотыльков, энергетика, харизма, ну и внешность подходящая. Так вот, пока наш юный подаван законопослушно охотился на студентов, аспирантов и прочих молодых и свободных, все складывалось как нельзя лучше. Даже скандалы как-то умудрялся заминать, оставаясь в хороших отношениях со своими бывшими п а с с и я м и Но ему этого было мало. Хотелось пощекотать нервы, поиграть с огнем. Вот Витя и оказался з а с т у к а н в постели Ирины, юной п р и л е т н и ц ы которая совмещала в себе должность парадно-выходной супруги молодящегося из последних сил ректора и любовницы начальника городского комиссариата. Аккурат за пару недель до защиты дипломной работы. Не то чтобы Виктор планировал уклоняться от призыва. Нет, он в магистратуру не очень хотел идти, считая, что нужно сбегать в армию, побыстрому отслужить и идти уже заниматься нормальными делами, а не груши околачивать в вузе. Но все равно неприятно, ведь получается, что это не он сам, а его, и в качестве наказания. Тем более, что забрели его не в школу сержантов радиотехнических войск, а в пехоту. простым солдатом в обычную мотопехоту уж в о е н к о м постарался, причем нигде нибудь, а в Сибири, у, -у, -у Сайберия. Водка была лайка и брутальные мужчины в ватниках и шапках ушанках, доедающие медведя, живьем. По крайней мере, именно так шутили парни, отправляясь туда по распределению. Но и в этой ситуации Орлов не растерялся. Показал себя в ходе КМБ и поехал учиться на сержанта. Не по профилю, конечно, но тоже ничего. Все лучше, чем простым бойцом п л а ц т о п т а т ь А потом началась служба, которую Виктор потом не раз вспоминал с блуждающей улыбкой на лице. Непыльная должность при штабе бригады давала массу свободного времени. Примечание. Имеется в виду 32-я отдельная мотострелковая бригада, стоящая в Новосибирской области. Хочешь по бабам бегай, хочешь подрабатывай. Что собственно он и делал, совмещая. Однако случилось непредвиденное, просто беда. Буквально за неделю до Дембеля к нему заглянул на огонек старый знакомый, майор пограничник. Как-то пересеклись с ним в штабе бригады, языками зацепились и с тех пор и приятельство поддерживали. Лишь позже выяснилось, что майор целенаправленно присматривался к кандидатам на вербовку, занимаясь своего рода межведомственной охотой за головами. Так вот, подошел он, значит, к Виктору Ивановичу и поведал со всей своей пролетарской совестью, что не гоже помогать боевым товарищам в обзаведении потомства, даже когда они на дежурстве, а их жены скучают дома. Сами справятся. Ибо это дело интимное, семейное, но никак не общественное. Тем более при таком размахе. Это ведь в и т я ни одному и ни двум офицерам Рогано ставил с последствиями. Что там полагается за такие успехи? Медаль отца героин? Нет, конечно. Оказаться папкой сразу толпы детишек Карлову было приятно. Только вот что делать с мужьями тех девиц? Он не знал совсем. да и как прокормить такую араву, ежели его обложат элементами, тоже. поэтому подписал он контракт на сверхсрочную службу в пограничных войсках чуть ли не с радостью в глазах. а куда деваться? предложение, которое ему сделали, было из разряда тех, от которых не отказываются. даже несколько лет жизни, проведенные на какой-нибудь богом забытой заставе где-нибудь в алтайских горах И то выглядели интереснее встречи со слегка рассерженными мужьями. Впрочем, именно в такое глухое место он и попал. А что? Кто-то должен был и там служить, особенно в таких обстоятельствах. Прошло два года. Виктор перевернулся на другой бок и вновь уперся в свой фаблет, читая очередной том фантастики, благо ее легко можно скачать в интернете. Примечание. Фаблет. Разновидность коммуникационных устройств. Нечто среднее между смартфоном и планшетом. А что еще делать в этом богом забытом месте? Скучно. Безумно скучно. Да, конечно, он не тратил время зря и старался развиваться. Однако не больно-то тут и развернешься. Вон уже даже верхом нормально ездить научился, хотя оно даром было не нужно. Хорошо, хоть наниматели не обманули. Вчера звонили, обещали через месяц направить на офицерские курсы, ну или чуть дольше. Как замену найдут в эту глушь? з а с т а в а подъем! Раздался зычный голос дежурного. В легкой п о л у т ь м е стоял худощавый мужчина возле небольшого шара и живейшим интересом наблюдал за происходящими событиями. Вот стрелковое отделение Орлова пробирается по горной тропе, преследуя нарушителей фантомы, разумеется. Ага. А вот начинается совершенно неожиданный обвал, который едва не накрывает людей, и Виктор отпрыгивает в ближайшую, так удачно подвернувшуюся пещеру. Ее засыпает и все. Ловушка захлопнулась. И зачем тебе все это? Совершенно внезапно возник голос Ирель. Хочу немного пошутить, чуть вздрогнув, ответил Локи. Глупая шутка. Ты надеешься с ее помощью спровоцировать Демиурга? Попытка не пытка. Пожал плечами Бог обмана и озорства. Какая она по счету? Усмехнулась богиня любви. Я уверен, что Демиург все еще наблюдает. Сами мы открыто вмешаться и поставить этот мир на уши не можем. Сама знаешь. Но если привести смертного... Так приводил уже и что толку? Они у тебя в основном дохнут как мухи. Но некоторые живут долго. Предпоследний экземпляр так вообще умер своей смертью, забившись в угол и тихо к р а т я д н и Но этот не такой. В самом деле, усмехнулась богиня. Ах да, иногда забываю, чему ты покровительствуешь. Хочешь поспорить? Лукаво улыбнулся Локи. Только не с тобой. фыркнула Ариэль. Ты же знаешь, споры я никогда не проигрываю. Пока не проигрывал, поправила его дама, напоминая, что демиурга он так и не смог вывести из равновесия. Что поделать, театрально развел руками Локи, игнорируя намек. Пока мне везет. Хочешь уличить в с г о в о р е со мной Эльсари? И что ты намерен делать дальше? спросила, проигнорировав его вопрос Ариэль. А ничего. Просто наблюдать. Хочу посмотреть на то, как наша подопытная мышка себя проявит. Тем временем Виктор осторожно пробираясь в к р о м е ш н о й т ь м е с помощью фонарика, нашел выход, вывалился на свежий воздух и замер в ступоре. Все было не так. И деревья, и трава, и небо, и ручей, вообще все. словно он по этой короткой пещере смог пройти от горного Алтая до какого-нибудь Брянска или Тулы. Пару минут ему потребовалось, чтобы осознать обстановку, очень необычную, надо сказать. Потом Виктор резко развернулся, намереваясь бежать обратно, но за спиной мирно лежал покатый склон холмика вместо скалы, не говоря уже о пещере. Даже следы его обрубались. словно он прямо с неба упал на землю именно в этом месте. Приплыли, тихо сказал сам себе Виктор.